Глава 13. Через несколько часов после памятного заседания Совета, где раскрылись весьма интересные подробности, произошел еще один важный и судьбоносный разговор. Для конфиденциального общения снова использовалась аппаратура для видеоконференции, только в ней участвовало только два человека, и для обеспечения максимального уровня секретности – использовали несколько уровней шифрования видеопотоков. Глава ФСБ генерал-полковник Сипягин немного на нервах, не то чтобы набросился, но с некоторым вызовом спросил старого знакомого, генерала Ростовцева, главу Объединенного Совета Начальников штабов остатков частей МОРФ. «Максим, что вообще за херня творится?» Ростовцев тоже был на взводе. «Игорь, я хотел спросить то же самое. Что творится, ты можешь объяснить?» Оба зло смотрели друг на друга, но прекрасно понимали, что ситуацию нужно быстро и спокойно разрулить и принять какие-то решения. «Максим, давай по порядку. Скажи, Аргулов прав насчет саботажа поставок?» Как мне кажется, он не тот человек, что будет вот так открыто, без реальных доказательств, устраивать столь жесткий наезд. Ростовцев невесело хмыкнул. «Да, прав. И еще как прав. У меня подряд четыре каравана, которые везли к аэродрому нужные грузы, были просто уничтожены. То есть их не грабили, а именно уничтожали. Вот в чем дело». «Так чего ты молчал и мне ничего не сказал?» Пауза. Сипягин нехорошо усмехнулся. Или на меня подумал. Ростовцев пожал плечами и главе ФСБ, все сразу стало понятно без особых объяснений. М да, веселые дела. Почему же тогда эти происшествия в сводке не попали? Мои же аналитики эти происшествия сразу бы подвязали к каким-нибудь другим событиям, чтобы выявить закономерность. Да я хотел сначала сам разобраться. У меня там спецназ всё прочесывает и выискивает, кто сработал караваны. И каковы результаты? Да ничего особенного. Стандартное армейское оружие, гранатомёты, мины. Привязаться не к чему. Там даже тела убитых нападавших убрали и пролитую кровь какой-то дрянью облили, чтобы ДНК не взяли. Хм. Если прятали ДНК... «Значит, исполнители могут быть в наших картотеках». «Вот и я так подумал». «Зря не сказал. Видно, что очень хорошие спецы работали. А так время потеряли». «А что мне оставалось делать?» «Сам понимаешь, мои аналитики как раз в твою сторону кивать начали. Вот ждал, когда что-то определенное нароют, прежде чем жаловаться или предъяву делать. А теперь рассказывай». Что это за приколы с неустановленной установкой перемещения во времени? Реально технология только у тебя была? Да, была. Но продвижения почти никакого. Учёные работают по архивным данным первого эксперимента и с теми крохами, что удалось его Аргулова выведать. Хотя, учитывая, как он уже научился каналы в другие миры отлавливать, то ясно, что догнать в нынешних условиях его почти не получится. Мне мои ученые в один голос тонко намекают, что было бы неплохо и опытом обменяться со столь продвинутыми специалистами, и наотрез отказываются верить, что теорию так вперед двинул простой, отмороженный на всю голову капитан Марпех. «Это что, твой знаменитый Кульчицкий лапки вверх поднял?» «Хрен там. Профессор Кульчицкий и трое человек из его команды убиты больше двух недель назад». «Как так? А Вот так?» Тоже ехала колонна и попала в засаду. Всех перебили и свалили. Я как раз на тебя думать стал. Или на твоего Семенова, который с Аргуловым снюхался. Думал, по заказу крымчан нашу программу остановить захотели. Да нет, я бы знал. Не тот случай. Но Сталин держится за Аргулова не просто так. И прекрасно осознает, что тот весьма вменяемый и без особой необходимости, не разобравшись на подлянке, не идет. «Да не скажи. У него в наших рядах уже сформировалась достаточно разветвлённая сеть информаторов и просто сочувствующих, и сформировано чуть ли не боевое крыло, которое будет готово вмешаться, если мы, руководство, начнем играть в свои игры». «Да, конечно, знаю. Устроили там тайную масонскую организацию, типа думают, что мы ничего не видим и не слышим. Даже у тебя кого-то завербовали. И ты терпел? А смысл войну устраивать? И так стоящих людей, кто не опустился, не превратился в быдло, мало осталось. И многих Семёнов увлек. Вот я решил, что пусть ребятишки в свое удовольствие с огоньком делают нужное всем дело. Играют в шпионов. А я это все проконтролирую. Сам знаешь, если не сможешь предотвратить, то нужно возглавить. И я у них в организации что-то типа темного, никем неизвестного пахана, который находится где-то возле генерала Ростовцева, и у него у такого простофили пробивает нужные им решения. Сипягин усмехнулся, оценив из воротливости юмор коллеги. Лихо ты все обставил. И как тогда быть с нашими баранами? И я ведь думал, что это твои заговорщики по заданию Арголова все устроили, чтобы он нас кинул. а те поднимут восстание и изберут других руководителей, выгодных крымчанам. Нет. Однозначно нет. Они сами как кроты роют, ищут концы и сейчас, по моим сведениям, считают, что это прямой заговор администрации и президента, направленный на захват или уничтожение крымской установки путешествий во времени. Тем более сейчас, когда те нашли выход в другое время, мои заговорщики буквально с ума сошли, чуть ли не прыгают от радости. Хорошо, Максим, что ты об этом думаешь? И вопрос этот нужно разрешить в ближайшее время. К Аргулову выстроилась уже целая очередь возможных союзников. И не исключаю, что через некоторое время в наших услугах просто прекратят нуждаться. И какие это будут последствия, ты можешь сам представить. Представляю. Только мне кажется, что Аргулов пойдет на этот шаг в самом крайнем случае. Все-таки у нас есть, чем его удивить. И что это тебе даст? А Вон американская дельта пыталась его прощупать и отгребла. А так, что можешь сделать? Раскатать Симферополь ядерным ударом? Так это будет не так уж и просто. Они там снюхались с белорусами и стягивают в Крым все, что можно, формируя мощное ПВО, которую уже сейчас будет очень трудно взломать. Половина комплекса наша, и мы можем в любой момент их вывести из строя. Твои же люди тебя не поймут, эти же летчики откажутся бомбить. Ты что, не отслеживаешь состояние своих людей? Да отслеживаю, и правду ты, Игорь, говоришь. Но что нам сейчас делать? Аргулов выставил по сути дела ультиматум, и нам нельзя просто так это спускать. Да согласен. Но по большому счету он в своем праве. На фоне слива информации немцам в 42 втором вся эта история выглядит очень гаденько. «Мы так ни к чему и не пришли. Что будем делать?» «С Аргуловым ссориться нельзя. Нас не поймут свои же». После того, как летуны стали привозить в бункеры свежие фрукты и овощи, началось настоящее сумасшествие – Люди собирают книги, восстанавливают знания, изучают вспомогательные специальности и отправляют свои резюме в Крым, в надежде получить оттуда вызов. И ведь получают, и контрабанды летят на транспортных самолетах всеми семьями. Это понятно. Добрый царь Аргулов, который продает надежду. Что дальше? Давай по пунктам. Ты готовишь полный отчет о разгроме колонн, и я по смерти Кульчицкого... И о состоянии нашего проекта путешествия во времени. Все это отправляем в Крым. Пусть тоже репу чешут. Согласен. Что там с Семеновым? Тяжело ранен. Он начал копать по этим колоннам, и его попытались ликвидировать. И естественно, это все было сразу засекречено. Понятно. Это тоже в отчет. Что думаешь по утечке информации к немцам? Если все так, как говорит Аргулов. и кто-то мотается в прошлое, то отследить его может только он. У него есть такие технологии, и утечка пошла тогда этим путем. Но пока нет других возможностей, будем искать обычными оперативно разыскными методами. Согласен, я своих туры подключу. Завтра создадим единую следственную комиссию и обязательно потребуем включения в нее кого-то из приближенных людей Аргулова. Думаешь, стоит? Еще как стоит. Сам эту бучу поднял. Вот пусть и берет на себя часть головной боли. А вот что делать по поводу угрозы вывода из строя установок крымчан? Есть мысли? Варианта два. Диверсия или авиаудар. Думаю, оба варианта они предусмотрели. Но не исключаю применение малогабаритного ядерного фугаса. Учитывая очень высокий радиационный фон, отследить такое устройство будет невозможно. Тут только организационные меры помогут и обязательная проверка всех приезжающих. Но это уже проблемы Аргулова. Нет, это уже давно и наши проблемы, раз мы поставили на этого морпеха. Как тогда отнесемся к его прорыву в другое время? Как я понял, они и там чудить начали. И по моим данным уже вовсю контактирую с членами императорской семьи, реализуя какой-то свой стратегический план. Мешать не будем, даже поможем, поднимая все архивы. Семёнов и так ему помогал, как мог, используя наши ресурсы. Объем запросов в архивы по Первой мировой войне, революции и гражданской войне увеличился в разы, что сразу привлекло внимание моих аналитиков. Тогда, если не можем помешать, надо возглавить. Мир 1914 года для переселения более интересен, чем мир 42 где, возможно, скоро начнется глобальное противостояние с применением ОМП. Согласен. Они помолчали, и Ростовцев, чуть прищурив глаза, спросил. Игорь, а как ты сам думаешь, кто нас так вставил? Сипягин скептически улыбнулся. «Ты знаешь, я перед нашим разговором прочитал последний доклад из научного центра, где занимаются работами по проблеме путешествий во времени. И что?» «Неудачи заключаются в том, что после аварийных схлопываний, что устраивал наш общий знакомый, и постоянной работы установки в Крыму, канал становится настолько зашумленным и нестабильным, что нашим ученым просто не удается настроиться. Но, по их словам, буквально пару суток назад в канале появились мощные и, главное, случайные помехи, которые не дают возможности вообще настроиться на канал. По характеру этих помех они сделали вывод об их искусственном происхождении. И значит, кто-то принудительно закрывает канал. Но ведь Аргулов продолжает шататься в прошлое, как к себе в туалет. Вот и я про то. Оказывается, если знать порядок и амплитуду появления помех, то настройка на канал становится не такой уж и сложной. Значит, наш общий крымский знакомый сам решил подстраховаться и просто осложнил жизнь возможному противнику. Вот и я про то. Аргулов, как всегда, на высоте. Игорь, а ты не думал, что это твои там шатаются в втихаря? Нет, там очень жесткий многоуровневый контроль. Это исключено. Тогда можно сделать хоть какие-то выводы. А ты сам как думаешь? В нападениях участвовали люди, которые, вероятно, должны быть в наших картотеках, иначе бы не уничтожали так тщательно все следы. К тому же понятно, что пользовались явно ворованной у Аргулова технологией, и он где-то рядом, чтобы оперативно реагировать и зачищать ненужные хвосты. Может кто-то из среднего командного звена? Может, но там шерстят в первую очередь. Мне представляется другой вариант, но это бездоказательно, и если это правда, то хвостов не будет. Будут только трупы. Как сам думаешь? И Сипегин пристально посмотрел на Ростовцева. Наверное, так, как и ты. Терещенко, сучара, он всегда все знает, но остается в тени. И я так думаю, но... Ростовцев как-то странно поглядел на коллегу и спросил. А чего ты Мартова не позвал? И тут же осекся. «Думаешь, он в теме?» «Нет, Максим, он не в теме». Но от того, как это было бодро и веско сказано, Ростовцев понял, что, скорее всего, давний друг и соратник главы ФСБ переметнулся на другую сторону. Жизнь, бывает, преподносит и более неприятные сюрпризы. Наверное, именно поэтому сейчас за спиной Сипягина был не отделанный дорогими сортами дерева кабинет в котором сам Ростовцев не раз был, а какая-то комната с голыми бетонными стенами и стандартным освещением дешевыми лампами-экономками. Значит, глава ФСБ пользуется совершенно секретными резервными средствами связи. И это только подтвердило подозрение генерала в том, что большая игра за прорыв к предкам уже идет вовсю. И они пока проигрывают. Но даже если не проигрывают, то отстают от противника на несколько шагов. Ростовцев, помолчав несколько секунд, подал голос. «Тогда надо кому-то из нас обязательно лететь в Симферополь, обговаривать все эти вопросы». «Наверное, тебе надо лететь. Заодно повезешь запчасти к «Белому лебедю». Я там почитал в докладах, что летчики вытворяли в небе над Германией, и особенно как днем прямо над Берлином взяли звуковый барьер, то понял, почему Сталин больше всего обижается за простой этого бомбардировщика. Да уж, тут ты прав. Придется и мне вспомнить молодость и поработать экспедитором.